Глава вторая. Пир на весь мир. Недавнее за трещина, одному проштрафившемуся долговязому гражданину выходила напрасной. Воды в горшке получилось лишку. Каждое яйцо, опускаемое на дно ведерника с великими предосторожностями, тонкой цепкой колькиной рукой, вытесняло воду, она проливалась через край. Еле влезли запасы. Как картошка, подумайте, Такая уймища оказалась яиц. Согрешили перед своими мамками Шурка, Андрейка и Гошка Больше задуманного. Ну, да поздно каяться. Горшок отнесли под березой в тень. Старательно обложили собранным И мелко наломанным хворостом. И веселый огонь тотчас принялся лизать светлым языком, Крутые глиняные бока посудины. Ватага растянулась животами на мхе около костра, и тут немедленно потребовались языки. «Объявляю заседание совета открытым!» — принялся дурачиться Яшка. «На повестке дня — текущий момент!» «Прошу уносить предложение!» — подхватил Шурка. «Чем удовлетворять ваши порожни и брюха?» «Вареными яйцами, жареными, печеными». «Сейчас пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы», — обещал, приговаривая Колька-Сморчок. «Нет, серьезно», — спросил он, распоряжаясь по хозяйски огнем и сухими веточками. Как-никак, полторы дюжины яичек найдены им под чужим амбаром. Шутка ли? Парочки нет, распробованы колькой сырыми. Остальные в горшке. Кому и распоряжаться, как несчастливому счастливчику-сморчку. «Серьезно говорю, в смятку или в крутую? спрашивал он с важностью. «Как сварятся и ладно», — решил за всех Яшка. «Ну так как же ваши бабы в Питере утопили пристава? Досказывай!» Требовательно обратился он к Володьке. Петух нынче командовал прополую, дрался, освистел и молчал больше обычного. Шурка догадывался, почему Яшка такой, жалел и боялся об этом думать. Он старался во всем потакать другу, не раздражать, но тут и притворяться не потребовалось. «Одни мамки управились», — не поверил Шурка. «Ври, да не больно завирайся, не поверим. Пристав наверняка был с револьвером. Нет?» «С наганом, шашкой и на коне, невозмутимо и не очень охотно ответил Володька. Ему, видать, все еще больше желалось старащиться на лесные диковины, радоваться и удивляться, чем разговаривать, и он преневоливал себя». «Фараоны с ним тоже на лошадях», — добавил он. «Фараоны? Ну, городовые, полицейские, так их обзывают, неужели не слыхали?» «Фараоны заперты крепко-накрепко в Шуркиной памяти, его донимало другое. И бабы утопили пристава, фонтанки». По правде сказать, не бабы, путиловцы топили и мастеровые с выборской стороны. А работницы, честное слово, стащили приставы за ноги с лошади. Я сам видел. Он, Крылов, помню фамилию, рабочие кричали. Он ударил тетку Маню шашкой по плечу. На нашем дворе живет тетка Маня, работает в больничной кассе. Я ее хорошо знаю. С Ленкой ихней учусь в одном классе. А вот смешная девчонка, курносая, хроменькая, а первая ученица, не вру. Мамаха ее красный флаг несла, оттого и взбесился, набросился пристав. Хватит шашкой плашмя по голове. Его истощили с лошади работницы, а рабочие утопили. Ленка ревет, я спрашиваю, что ты ню не распустила, ведь мамка твоя живая осталась. Фараона сунули в прорубь за дело, а она, Оленка, знаю, утирается кулаками. Я взял ее за руку и увел домой. — Погоди, ничего у тебя толком не поймешь. Как же вышло дело? По башке ударили твою тетку Маню или по плечу? — начал сердиться петух. — Говори верней, или ей попало и по голове, и по плечу? — допытывался Яшка. Ему почему-то было очень важно это знать и штичку хвастунул пришлось все рассказывать сызнова оказалось тетка маня нисла вовсе и не флаг она содрала с головы кумачевый платок привязала к палке и да махала платком только и всего митинг был на знаменской площади говорили против царя и войны хлеба требовали мамки полиция хотела разогнать завостовщиков пристав крылов тут и ударил Марью. И его сволокли в воду. Фараоны струсили и ускакали. Почему речка прозывается фонтанкой? Чего не знает, не говорит. Никаких там фонтанов нету. Но должно когда-то были при Петре Великом, например. Как же они, ребятки, не блудятся в лесу, знают дорогу домой, а волки в заполе водятся и медведи. Шурка от чего-то охотно принялся объяснять Володьке врагу, не врагу, середка наполовину, что волки боятся людей и огня. Пускай посмеют, подойдут к теплине. Плевать на них, на волков, а медведей в заполе и не видовали. И очень просто выйти из леса. Надобно на только знать, где север, где юг. Ну-ка, покажи мне север. «Чудачина!» А ежели солнца нет? Слушай меня, протрезенки. Гряди, у всякой березы с одного буку растет на коре бородой мох. Там, где мох, север, заруби на носу. С южной стороны берез-то гладкая и веток больше. Листва гуще, замечай. Где нет берез, елки сосны растут. Эка убил на А муравейники на что? «Муравьи, братец ты мой, товарищ дорогой, Маленькие, охитрющие, умные, любят тепло, Кучи свои беспременно прилаживают к дереву с юга, Чтобы солнышко целый день грело муравейники. «Понял, гороховое пугало!» — засмеялся добра Шурка. «Эх ты, тетеря, а чугунку забыл? Эван сколько примет! Где машина загудит?» «Там станция, шоссейка. Сообразил?» Он старательно втолковывал, прикидывался, что ему интересно рассказывать все это, хвастаться. На самом деле его занимала одна хроменькая девчонка, первая ученица в Володькином классе. «Зачем, Питер, щечок?» — болтал и маленки. С чего бы это ему возиться с ней, Успокаивать, везти домой за руку? Мало ли девчонок на свете Каждую встречную поперечную За руку не берут. Шурка вдруг пожелал добра и здоровья Хроменькой девочке Ленке. Яшку, Кольку и Гошку с Андрейкой Занимала другое, тоже самое близкое. Крылов уж не родственник ли ихнему генералу, «Может, вовсе и не пристав? Сам генералишка? Раз утопили, в усадьбу не явится. Надо обрадовать наобрадовать мужиков. Пристава или генерала утопили в фонтанке». На такие немыслимые выдумки Володька и отвечать не пожелал. Он уставился на прозрачно-бесцветный огонь, обнявший горшок с водой и яйцами, глядел на кольку Захарова, колдовавшего по-прежнему хворостинками, отчего вокруг ребят нарастал сухой жар, и точно видел еще что-то, поважнее костра и ведерника, и уж не расспрашивал больше про медведя и волков. И как выйти из лесу, если заблудишься? Морщинки на его маленьком подвижном личике опять собрались складочками, и стриженные волосы начали ходить по черепу взад-вперед. «Я ведь и не знал, что революция в городе», — тихонько сознался Володька Горев и рассмеялся, отодвигаясь от жара и тотчас принимаясь хлопать себя ладошками по лбу, щекам, спине, потому что не клещи, а комарьё, невесть, откуда взявшись, накинулись на питерщичка. Ребята в тени давно оборонялись зелёными ветками, Колька, спасая друзей, Принялся рвать и бросать в теплину траву, свежие листья. Скоро закипел белый горький дым. Стало видно под горшком голубое пламя. Дым затянул кисеей полянку, и комары ненадолго отступили. «Откуда мне сопляку знать, революция в Петрограде или что?» — повторил Володька, смеясь над собой. Шурка и все ребята тоже засмеялись. «Молодец!» режет про себя правду матку, не бахвалится. И оттого каждое Володькино слово теперь ловилось на лету и всему верилось. Обычно мальчишки редко разговаривали о революции, о том, что творилось вокруг, потому что все было ужасно невероятное и многое не совсем понятно. Попросту сказать, не лезло ни в какие ворота, а в чердаки и подавно. О чем говорить, когда ничегошеньки толком не знаешь и не догадываешься? Верней, слушать мужиков и баб, проходящих по шоссейке солдат и мастеровых из города, приезжих ораторов, разинув до ушей рот и выкатив на лоб глаза. Но вот приехал из Петрограда Володька Горев, знающий кое-что человечек, и орава при случае с запинкой осторожно принялась толковать по-своему о новом, понятном и непонятном, расспрашивая питерщичка, слушая его торопливые взахлёб росказни, песни, выкрики, запоминая необыкновенные слова, от которых всегда бросала в сладкую дрожь. — А уж больно здорово вышло, — рассказывал питерщичок-старичок, Начиная волноваться, разгораясь, как теплина. Повалил народ с Выборгской стороны, С Васильевского острова, отовсюду. И все, словно бешеные, ничего не боятся, Так и лезут наперед. Мамки хватают солдат за штыки, Кричат, плачут. «Сыночки, неужто родных матерей поубиваете? Стреляйте, негодяи, нам все едино помирать с голоду!» У солдат-то слезы на глазах выступили. Ей-богу, не вру. Гляжу, обнимают, которые мамок толкуют, Офицерье заставляет. Слышь, напирай на нас шибче, Ружья не заряжены, отнимай. Ну, тут и пошло. Володька задохнулся, зачастил, пришепетывая, Замолол, как постоянно это делал. Долой царя, долой войну, хлеба, Понимаете, плакаты, ну, флаги такие, про которые в песне поются, красные, белые, и все исписаны мелом, сажей, оршидными буквами. Забежишь оперед толпы и читаешь, читаешь надписи вслух, и тебя не прогоняют, честное слово. Еще скажут громче, парень, пожалуйста, орешь изо всей мочи, бросайте работу, товарищи, все на улицу, все под красные знамена революции». Да здравствует республика, мир и братство народов! А солдаты уж в обнимку с фабричными, а то маршируют колоннами, как на параде каком, или бегут цепью, будто на войне. Ни минуточки не стоят на месте. Волынцы, преображенцы, литовцы, гвардия, весь Петроградский гарнизон заодно с народом. Никогда такого не бывало, прямо не верится». «Тысячи солдат, может, даже целый миллион. На всех улицах они и рабочие и с винтовками. Откуда ружье у заводских? И не узнаешь сразу. Говорят, будто арсенал захватили. Да я сам видел, как солдаты, запасники, выносили из своей казармы лишние винтовки и раздавали желающим ей Богу. Настали великие дни, ура!» Восемь часов рабочим землю крестьянам. Тут и автомобили появились на проспектах, полные людей машины. Штыки спереди и сзади с боков торчат. Берегись, в атаку катят на жандармов. И мы, мальчишки, стаи, и за автомобилями не догнать. Да нам и не надо, просто так бегаем везде, интересно. Мастеровые жгут полицейские участки. Сбрасывают вывески с крыш царских орлов, вензеля, «Не звергай, не звергай!» Кидают из окошек бумагу, книжки, и все в огонь. «Товарищи, домашняя прислуга! В ногу с рабочими и солдатами!» Ах! восторгался Володька, почесываясь, задыхаясь. «Хотел бы я еще разок увидеть, как наши фабричные заводские бьют фараонов». И зловят, по морде в зубы дадут. Шапка на снег шатается, проклятый, усатый. А стоит, руки по швам, привык. служба с твердит. Ха, служба! Как ты наших-то бил? Вспомни, сволота царская, получи с добавкой. И шнурок с лакированной кобурой свистком рвут напрочь. Кобура расстегнулась, шнурок лопнул, оторвали. Смотрю, вывалился револьвер в снег, примехонько упал к сбитой полицейской шапке. Мать честная, серебристый, как есть, снит весан, затоптали в горячах сапогами, его и не видать. И счет не могут найти, да и некогда шарить в снегу как следует. Переодетого городовика поймали, надо обыскивать. А я по круглой барашковой шапке знаю, где револьвер валяется, голубчик. Отошли манифестанты, увели арестованных фараонов. Я хвать и за пазуху. Револьвер? Говорю, Смит Вессон, никелированный, блестит почище зеркало. «Укрёшь!» — ахнули в один голос, ребята на коленки вскочили. «И у тебя не отобрали. Я домой убежал!» — объяснил Володька просто и счастливо. «Здорово! Эх, матушка Русь, не трусь!» — восхищенно пробормотал Яшка, первым несколько приходя в себя. «А что?» — встрепенулся он. «И я бы так сделал, коли случилось!» — подвернулась. «Раз!» И револьверчик у нас. Врёшь, врёшь, твердил Шурка, ужасно завидуя, И уже не верил ни одному Володькиному слову. Где он у тебя, Смитвессон? Покажи! В Питере оставил хвостун несчастный трепач. Один врёт, десятеро уши развесили, сердился Шурка. Ну, погоди же у меня, тяни Варвару на расправу. Он замахнулся, чтобы ударить трепача хвостуна, и не успел проучить. Его, Шурку, сковал столбняк с головы до пяток. Питер щечок старичок проворно сунул руку-соломинку в расстегнутый от пекла бесстрашный ворот городской рубашки. Забрался под ремень и... Большой! Серебряный револьвер. Настоящий Смит Вессон. Нет, лучше, дороже, красивее настоящего, какого ребята никогда и не видывали, откуда им видеть. А только краем уха слыхали, что есть такие револьверы, почище бульдогов и браунингов. Этот взаправдочный. Прямо-таки совершенно невозможный из самых невозможных и дорогих Смит Вессон обжег и ослепил их зеркальным синевой блеском и убил наповал. Бездыханные, слепые, они каким-то невероятным, как бы посторонним живым зрением превосходно видели револьвер во всей его могучей силе и необыкновенной, воистину ни с чем не сравнимой прелести. Слов таких нет, чтобы выразить эту прелесть. Все замечали и всем восторгались, не смея даже завидовать. Они смотрели этим посторонним, жадным, живым взглядом и не могли насмотреться на длинный, в царапках ствол с великолепной мушкой в полкопейки. Таращились на барабан про назначение которого сразу догадались, потому что барабан был как у нагана, с которым приходил косоглазый милиционер за Катькиным отцом, осей бешеным, такой, но не совсем, никелированный, действительно зеркальный, с пустыми темными дырками. Любовались розовато-грязным, замахревшейся кисточкой на конце, оборванным шнурком, свисавшим из кольца черный, с пупырышками рукоятки. И курок разглядели, и спусковой крючок в заджавленной скобе. Володя Горев. Обратите внимание, братцы-товарищи, не Володька и не питерщичок-старичок таинственно поколдовал пальцами, что-то повернул, и револьвер сам собой будто переломился, и стал хорошо виден открытый барабан, и толстый медный патрон в одном из пустых отверстий. Счастливчик из счастливчиков великодушно предложил взять и потрогать Смит Вессен. Однако никто из убиенных воинов не мог этого сделать, то есть не смел, потому что, во-первых, каждый еще оставался сраженным насмерть великой новостью, и, во-вторых, все было такое заправдошнее. Драгоценное и великолепное, которое и трогать нельзя, вдруг испортишь. Наконец яшка-петух, немного ожив, передохнув от волнения и хрипло откашлившись, кукарекнув, невольно протянул не свою, чужую, непослушно осторожную руку и чуть не уронил в самделишное питерское бесценное оружие. Такое оно оказалось тяжеленное. Андрейка, Колька и Гошка бросились подсоблять, подставив ладони, чтобы поддержать падающий сметвессон. Однако петух, собравшись с силами, справился один, взяв револьвер обеими руками. Вынь, патрон!» — приказал Володя Горев. «Боевой питерщик-манифестант, громкий читарь плакатов, писанных Сажи мелом всегда говорящий одну правду». «Патрон убери», — повторил он заботливо, — «не дай бог выстрелишь ненароком, у меня другого патрона нет». Признаться, были еще запрятаны в барабан, и не один, да мы в Питере с Ленкой паразику пальнули, попробовали. Ох и бьет Смит Вессон, так в руке и подпрыгивает от выстрела, а еще патрон я потерял, не знаю где». Петух послушно-покорно вынул медный с ободком с тупой свинцовой пулей патрон и не мог сложить ствол с барабаном. Пришлось хозяину револьвера помогать, показывать, как это делается. Яшка поцелился, а взвести курок опять не решился. Но Володя Горев не был бы справедливым, свойским человеком, настоящим питерщиком, без обмана, как его отец Афанасий Сергеевич как дяденька Прохор с выборской стороны. Не был бы закадычным приятелем, если бы не позволил этого сделать. Он позволил. Яшка взвел курок, отыскал скачущим пальцем внизу в скобе спусковой крючок. Щелчок был громкий, резкий, на всю поляну, мало, на все окрестное заполе, так по крайности показалось Шурке. Он оглох и снова долго не мог прийти в себя. Теперь была его очередь целиться из Смит-Вессона и понарушку выстрелить. Но он не мог взять револьвер, не имел права, а ему, конечно, страх, как хотелось это сделать. «Ну, чего ты? Не задерживай народ!» — сказал Володя. «Я не знал, что ты завсегда говоришь правду!» — вымолвил с трудом Шурка, вспыхнув до ушей, Принимая револьвер от Яшки. «Елки-палки! Фунтов пять весит, не меньше!» «Это тебе не пугач! Ты знаешь, Володя, у меня ведь был пугач из Питера. Батя привез, подарил. Хорошенький!» — болтал Шурка. «Но у тебя с лучше!» «Сказал!» — фыркнул петух. «Ну да, я и говорю, сравнивать нельзя!» — поправился Шурка. «Чур, никому про Смит Вессон не говорить!» — предупредил хозяин. «Могила!» — откликнулся за всех Шурка. «Да, вот как вышло замечательно!» Володя Горев разрешил всем по очереди, даже Гошке, подержать его за правдошний револьвер и по одному разику поцелиться в березу и щелкнуть курком. Когда стрелял Шурка кишка, Он даже щелчка от волнения не расслышал. Все ребята ожили, заговорили наперебой, восхищаясь, девясь редкостному счастью Володи Горева. Вот уж везет, так везет, радуясь за него и за себя. Теперь они вооружены, чтобы защищать в селе революцию. И один патрончик с пулей поди, как пригодится, если их ребят позовут на помощь отцы и матери». Нет, надо же, Володя, очутиться около городового, когда у того вырывали револьвер вместе со шнурком. И надобно же Смит Вессона упасть в снег, около полицейской шапки. Затоптали и не заметили. Искали, не нашли, а Володя потом хватит. И вот он, револьверчик, у них. Ну, у него, Володя, это все едино. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — победно гремел своя любимая хозяин Смит Вессона, питерский бесстрашный революционер, истый большак, захлебнувшись от чувств, которые его распирали, разрывали вдоль и поперек. Ватага подхватила, разнесла по лесу. «Соединяйтесь!» эхо долго долго как вечером поросе перекатывалась в заполе по болотам полянам зарослям коверкая слова затихая растягивая под конец одни понравившиеся гласные как песню и а вдогонку уж летела да здравствует рабоче крестьянская революция «Бей врагов народа!» Шурка не утерпел, добавил от себя самое дорогое, школьное, давнее. «Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил!» На поляне поднялся шум, движение, перестали щебетать печуги, встревоженно разлетелись. Испуганные комары подавно забрались подальше в кусты, а костер запылал сильнее. В горшке сердито заклокотала вода, напоминая о самом важном. Колька-повар в скорости громогласно возвестил, что яйца сварились в мешочек, и надобно на есть, не то будут вкрутую, и не проглотишь, в горле застрянут. Уж он это знает по опыту. Повторять приглашение не пришлось. Снова все дружно повалились на рыжий теплый мох. Воду из ведерника вылили, яйца осторожно, одно за другим выкатили из горшка и уложили грудой, что камни, кремни и смуглые булыжины. Потом Колька, напропалую командуя почище яшки, не позволяя никому прикоснуться к заветной каменной гряде, старательно пересчитал богатство и великодушно разделил его в уме на шесть равных частей. Досталось по шести яичек, и одно оказалось лишнее. Яшка с молчаливого согласия придвинул Лишек сморчку за работу и еще кое за что. Совершеннейший пустяк, если вспомнить, что Кольке принадлежало шестнадцать штук, целый клад, найденный им, как известно, под амбаром Марии Бубенец. Помянули непростые, золотые яички доброй курочки Рябы, почти двужелточные, а сморчка, его счастье и щедрую душу, запамятовали помянуть. И Колька не обиделся, молодец парень. Промолчали и Шурка с Гошкой, и андрей Сибиряк промолчал насчет мамкиных домашних яичных запасов. И что с этими запасами произошло нынче поутру? То был редкостный, невозможный случай, когда руки совершенно не слушались хозяев, плохо знали арифметику и вытворяли на дворе около лубяных несушек гнезд, бог знает что. Вместо задуманных, обещанных в вдобавок к его кладу, парочки самых больших, свежих, они по ошибке загребли их руки. Э, да что вспоминать! Рот брюха не выдаст. Да, вот еще, говорят, где рука, там и голова. Стало быть, ищи свищи виноватого. И не в первый это раз, и не в последний, если верить отцам, которые, посмеиваясь, рассказывали в болтливую минутку про свои детские годы. Бывали слышно несчастье почище. Вдруг в один роковой день Переставали нестись куры во всех дворах, где жили и поживали некие сорванцы, баловники, очень схожие на теперешних батик. Будто бы дело тоже не обходилось тогда без ведерников, корчак, путешествий в заполе и пирований у костра. Мальчишки объедались яйцами, как картошкой, и, не зная, куда девать оставшееся добро, не лезшее в рот, метились в березы и осины И часто весьма удачно. Золотые звезды на бересте и осиновой коре светились, красовались целое лето, пока их не смывали проливные осенние дожди. Словом, то, что случилось в селе нынешним утром, мелочь, не стоящая внимания в сравнении с отцовскими подвигами. Перестань думать об этой мелочи, и бедовая совесть тотчас успокоится. Совесть действительно скоро успокоилась, особенно когда руки, ставшие покорно послушными, ловкими, принялись, обжигаясь, катать горячие яйца в ладонях и чистить скорлупу. Повар Колька от усердия перестарался, яйца были вкрутую, но они не успевали застревать в глотках. Обмакнутые в спичечный коробок с оцерелой тусклой солью, яйца проскакивали вместе с хлебом, не задерживаясь в горле, огненные иные с жиденькой отрадной серединкой, почти что в желанном мешочке, и долго, жарко чувствовалось, как проползала эта царская еда в желудок. Перед каждым пировальщиком возвышалась белая гора, какой им никогда еще не доводилось распоряжаться. Дома, когда мамки угощали подобным роскошно редким завтраком, Например, в праздник какой, или в сенокос, в жнитво. Они варили в кипящем самоваре по яйцу, самое большее по парочке на едока, опустив считанный и пересчитанный пяток подарочек в полотенце под самоварную крышку в кипяток и добавляли в трубу немножко углей прямо на столе, чтобы самовар подольше шумел. Если чай пили густье, то и вовсе не шурки и не вонятки. Тем более ни отцу и ни матери предназначалось это богатое кушанье. Даже когда мамка и приглашала, как бы угощая тебя, полагалось, глотая слюнки, мужественно отказываться, если ты уже взрослый мужик. Ванятка по своим летам иногда малодушничал, и ему доставалось после чая от братика мужика. Глядя на хозяев, и гости не ели, стеснялись, церемонились, налегали на жареную картошку огурцы и полотенце с яйцами совершенно попусту торчало под крышкой самовара бывало потом когда мамка на кухне мыла посуду ребята по наружку не уходили из избы терлись около судна в кии матери и она украдкой от отца совала по яичку а чаще гнала на улицу приберегая скоромное к обеду как в разговенье в пасху Вот какая была цена яйцам дома. Здесь, в лесу, цена им другая. Ешь, сколько влезет. Хорошо пахла яичная, мокрая, обжигающая скорлупа. Она просыхала на глазах, но остывала не сразу. Очищенные яйца, чуть дымясь, мягкие, скользкие, пахли еще вкуснее. Все молча уписывали за обе щеки. Было бы потри щеки, и за три уписывали бы по аппетиту. Правда, некоторые жевали медленно, по привычке кусая понемногу, чтобы надольше хватило еды, да сытая и пересыта. Как только Ватага замолчала, принялась за еду, за поле с его музыкой и причудами опять незаметно вернулась на полянку. В верхушках берез запела непоседа Иволга. Ей тотчас отозвались зонко беззаботно щеглы, зяблики, пеночки заверушки в молодых липах по кустам в подлеске. Зажужжали над опрокинутым ветерником и белыми горами любопытные мухи, заныло докучно над ухом комарью. Солнце живо проглянуло сквозь толщу листвы, припекло мох, где возлежали, облокотясь на локте, пировальщики. Пришлось отодвигаться в сторону, в тень, которая все отступала и отступала перед ребятами. Но и в тени было душно, хотя костер еле курился. Уж не только с неба тепло шло, всюду от земли. На ближней березе, в черной грубой трещине на середке ствола, одиноко рос на приволе порядочный, в зубчиках свежий листок. Откуда он взялся? Нарваный, шершаво-твёрдый угольный бирюсти Неизвестно. Но он рос себе дорос, ослепительно изумрудный на солнце, и Шурка не спускал с него весёлого довольного взгляда. Почему один? Отчего высунулся из этой именно трещины? А в других трещинах коры пусто? Не скажешь, не ответишь, потому что ничего путного нельзя придумать. «Березка, конечно, знает наверняка, а не признается, посмеивается, отгадай сам». Березка была отличительная красавица, прямая, нарядная. Листочек горел зеленым огоньком, точно брошка на атласной груди. «Ишь ты, редиха-щеголиха, по будням в полсапожках ходишь, брошки носишь», — подумал с удовольствием Шурка. Он заметил на другой березе, на гладком стволе, совсем высоко к макушке, целую молодую веточку. И почему-то успокоился, перестал удивляться и спрашивать себя. Вот взяла и выросла, вытянулась веточка на радость всем. Пусть неизвестно почему и как. Он насчитал на веточке семь листьев, один другого меньше. А на соседних березах таких чудес не видно, и сызного не ответишь почему». «Надо будет спросить Григория Евгеньевича, он все знает». Шурка повернулся на другой бок, лег с головой на мох и утонул в нем, захлебнулся и чуть не ткнулся носом в белесую продолговатую земляничину. Поблизости у самых глаз она оказалась невероятно крупной, с еловую шишку, Вся испещренная зернышками, каждая разглядишь, можно сосчитать, сколько торчит их в земляниченке. В другое время Шурка не обратил бы внимания на неспелую ягодину, а сейчас опять удивился. «Как? Уже поспевает?» Он показал земляничину, как дива Андрейке-сибиряку, и отправил в рот вместе с очередной порцией хлеба и яйца. Спохватился призадержал лесную добычу языком и съел ее на особицу. Кисловато, но чуточку попахивает сам и зрелой земляникой. Андрейка тотчас принялся искать себе на закуску ягодку и нашел, даже с красным боком. А Володя Горев, позабыв свой смитвессон и непитерскую еду, не спускал раскрытых глаз с куста калины. Куст рос обыкновенный, с бледной редкой травой, вытянувшийся под сучьями в полумраке, с глинцевитыми крупными листьями, похожими на утиные лапы. Местами листья источены гусеницами, другие объедены ими же напрочь, а иные даже в частые сетки одних жилок без мякоти, будто кружевные, просвечивающие насквозь. Весь куст был усыпан поздними гроздьями цветов. Каждая гроздь, что тарелочка с молочной каемкой по краям. В середине полная мелких травяной краски горошинок, не распустившихся еще цветов. «Самая последняя наряжается, лентяйка», — пояснил шамкая полным ртом Шурка. «Пройдет денек-другой, и тарелочки будут полнюхоньки горошка. Он как бы разбухнет, и каждая горошина распустится в цветок. Красиво!» Эге герой питер щечок не отозвался принялся очистить третье яйцо всегда то опаздывает только глазами спешит гошка и колька оперуя на прополую разглядывали между делом сосновый гнилой пень торчавший перед ними особенно пристально оглядел на пень гошка оцепенев и шурка понимал его состояние Пень старый-престарый, трухлявый, обхватов три с ободранной обвалившейся корой. Он источен и изъеден, и если присмотреться, высится как сказочный дворец с этажами и башенками, занятые разными жильцами, муравьями, жужелицами, бабочками, осами-ящерицами. Да вот и она сама на помине, темная спинка, оранжевое брюшко. Защеми ей хвост, убежит без хвоста, говорят, отрастет потом лучше прежнего. Под кореньями в Белоусе, в Гнилушках наверняка таилось гнездышко зарянки или грехвостки, а может и то, и другой по соседству, бывает такое. Постой, да жужелицы ли тут, муравьи ли, зарянки ли? Может, это заколдованное какое королевство, С принцем, спящей царевной, Придворными слугами, шутами. А где-нибудь поблизости, таясь в траве, Злорадно ухмыляется сам чародей, Обратившись в паука. садкал паутину и ждет, Кто из королевства попадет к нему в когти. Сунься поближе, он и тебя живехонько превратит В жужелицу и слопает. Шурке хорошо известно все это, и пень у Авина с лицом колдуна, и Гошкин сладкий страх. — А бывает, под такой развалиной барсук живет, — таинственно шепчет Колька. — Давай посмотрим. Аладдин Гошка, вздрогнув, оглянувшись, трясет отрицательно головой. — Да и сморчок только треплется, сам и не думает трогаться с места. Вставать понапрасну не хочется. Если бы существовала барсучья нора, ее полосатый длиннорылый владетель давным-давно от шума выскочил бы на поляну и удрал. Из пня выползали и улетали осы. Бегали озабоченно муравьи туда-сюда. На солнечной стороне гнилья на припеке грелась, сложив крылышки, голубенькая бабурка. Под кореньями вовсе было мертво — Конечно, не стоит вставать, лучше не двигаться, как это делает умная поднебесная бабочка, жевать хлеб и яйца и пялить бельма на пень, а вдруг из него в самом деле выползет, выскочит что-то немыслимо страшное, чего и не ждешь, почище заколдованного принца. Один яшка-петух, поев и покурив сухих березовых листьев, которые он свертывал трубочкой, накашлявшись до слез, лег на живот ничком, не желая ни на что смотреть. А ведь все пробовали дымить ртами и ноздрями, перевели дух от курения и кашля и таращатся, любуются. Шурка знал, почему Яшка нынче такой, не похожий на себя, раздраженный, сердитый, то свистит и озорничает, всем командует, не ему, слушайся, исполняй, то молчит, как сейчас, и ни на что не хочет смотреть и радоваться. Сковородник сел Яшки на лохмы и, отдыхая, задремал. Он был не из простых, обыкновенно больших, серых, с дымчатыми крыльями, что висели недавно над цветами на лесных солнечных полянах. Этот сковородник маленький, тонкий, как драночный гвоздь, синий, с жестяным сверкающим отцветом и прозрачно-черными крылышками. Красавец из красавцев, какие водились чаще всего у гремца и любили нежиться на широких лопухами листьях кувшинок. Должно быть, Яшкин лохматый, просторно-неподвижный затылок чем-то напоминал красавцу знакомую кувшинку, И вполне его устраивал. Шурка смотрел на синего сковородника, А видел совсем другое. Он видел мертвенно-бледное лицо Яшкиной матери, лежавшей на кровати, Слышал ее кашель и прерывистый шепот синих губ. Подружку, дорогую Полю, просила К себе взять ребят, обещала. Да ведь у нее свое горе, не до чужого, Ей одного хватит, своего, на всю жизнь. «Чего ты выдумала несуразная? Полно, полно!» Успокаивал дядя Родя, сидя на краешке табурета возле кровати, одетый в солдатской фуражке и гладил плечи, волосы, сиреневые щеки жены. Он, Шурка, прибежал в усадьбу, как всегда, за Яшкой гулять, но петуха дома не оказалось, И сестренки его не видно. Шурка стоял на дворе у раскрытого окошка людской. Все слышал и все видел. Понимал, что нехорошо подслушивать и не мог уйти. В петуховой комнатенке светло, чисто прибрано. И такая же чисто прибранная в светлом платье лежала поверх лоскутного ситцевого одеяла тетя Клавдия. «Нет, слушай меня!» — кашляла и плакала она. «Слушай мою молитву перед Господом Богом. Не оставляй ребят без матери. Заклинаю тебя, роденька, женись. Хоть не родная, а все будет мать. На вдове женись, на доброй, ласковой. За молодой не гонись. Молодая-то народит тебе кучу, о своих одних будет думать». А вдавай моих пожалеет беспременно. Место в сердце найдется. «Да хватит тебе глупости говорить!» Останавливал дядя Родя. «Поправишься!» «Как можно такое думать?» «Запрещаю!» Он разговаривал все веселее и веселее, И, смеясь, подхватил жену на руки. Деревянная старая кровать заскрипела. Он понес по комнатке тетю Клавдию, Щекотал ее бородой, уронил фуражку, половицы ходили у него под сапогами. Прежде, когда дядя Роди, выпив, носил на руках в шутку маленькую пугливо-молчаливую тетю Клавдию, урчал и дразнил ее бородой, весело было смотреть, как отбивалась сердясь Яшкина мамка. Сейчас она лежала пластом, и было жалко и страшно глядеть на нее и слушать притворно веселый голос дяди Роди. Завтра доктора самого Гладышева привезем. Заладила, перестань. Приедет вылечить тебя. Не сумлевайся, поставит на ноги. Ах, Господи, царица Матушка Небесная, как бы хорошо, улыбнулась через силу неловко застенчивая тетя Клавдия и пошевелилась на руках, обняла мужа за шею. Хоть немножко бы пожить за ради ребят, вырастить. Поживем, вырастим, время до какое, иначе и нельзя, По-новому заживем. Антониду курносую замуж выдадим, Приданное отгрохаем, не хуже людей. Якова тоже охмутаем, баловника, женим, Внучат будем тетешкать. А что, Потешит нас, стариков, Смеялся дядя Родя. И от этих слов и смеха Словно божила тетя Клавдия, Освободилась от рук мужа, вспомнила, что дело идет к ужину, побежала ставить вечерний самовар. Шурка принудил себя уйти от окошка на цыпочках, хотя теперь можно было и не уходить. А наутро привезли из уезда на ветерке в двуколке доктора Гладышева, старого, толстого. Он пыхтел и сопел, беспрестанно дымил городской папиросой, И сердито требовал, чтобы тетю Клавдию немедли везли к нему в больницу. А дядя Родя почему-то не соглашался. Он увел доктора в сени, они там долго курили и разговаривали. Бабы Василия Апостола слышали, как дядя Родя будто бы сказал Гладышеву, «Раз последние ее дни, пускай дома, с ребятами, со мной будет все легче». И Гладышев перестал требовать к себе в больницу тётю Клавдию. Принялся изумленно выспрашивать про совет, про усадебные дела. Качал седой стриженной головой и кивал, будто соглашался. И спорил, даже опять сердился. И точно забыл совсем про больную. Только когда тяжело садился в двуковку, спохватясь, засопев, пообещал прислать лекарств. И прислал. Но тетя Клавдия лучше от них не стала. Все ребята это знали, понимали состояние Яшки и не смели ему ничего говорить и выспрашивать его не смели, потому что этого делать было нельзя. Они притворялись, и это тоже было тяжело. Конечно, Володя Питер Питерщичук обо всем догадывался и тоже притворялся. Вот он перестал есть яйцо и таращиться по сторонам. Заметил синий сковородник на Яшкином затылке. «Яша, слушай!» — неожиданно позвал Володя. «Хочешь поносить мой Смит Вессон?» Петух поднял голову. Синий красавец-сковородник затрепетал черно-прозрачными крылышками и улетел. «Хочу!» — сипло сказал Яшка. «На всю неделю, до воскресенья, — расщедрился Володя. Идет?» Петух тряхнул лохмами, они поднялись привычным воинственным гребнем. Петух стал обыкновенным яшкой, забиякой, который никому и никогда не давал спуска. «Уж теперь с револьвером он и подавно никому не уступит, так и знай. Чужим не показывай». «И патрончик береги, не стреляй!» — наставлял Володя. «Учи, ученого!» — свистнул Яшка, принимая револьвер. Поцелился в Березу, в Гошку и Андрейку, громко щелкнул языком, крикнув «Убий ты наповал!» и победоносно, счастливо спрятал Смит Вессон под рубаху за пояс. Слава Богу, хоть этим утешился, убложился ненадуго. Все молча одобрили поступок Володи Горева, сообразительного, доброго парнишки, и не завидовали петуху. Да им и некогда было завидовать. Совсем близко донеслась из леса девичья песенка, и ватага, беспокоясь, стала прислушиваться. «Кто поет? Кто тут шляется по ихнему заполю? Еще увидит костер?» Опрокинутый ведерник — скорлупотый яиц. И пир на весь мир сразу может обернуться большой неприятностью».